Глава седьмая Боден и Хезлон Контора адвокатов Боден и Хезлон Лондон-Сити, Кинг-Вильям-Стрит помещалась возле самой церкви Марии Вулнад. Из окна конторы можно было видеть в нише статую Мадонны, потемневшую от лондонских туманов и копоти, а звон церковных часов Заглушал даже шипенье и кашель старинных конторских часов в черном, изъеденном жучком футляре таких огромных размеров, что в нем могли бы поместиться и Боден, и Хезлон. Сухонькие бритые старички в старомодных сюртуках, похожие друг на друга, как братья-близнецы. Тридцать лет они сидели друг против друга за конторками музейного вида, отделённые от клерков стеклянной перегородкой. Через стекло они могли следить за служащими и в то же время говорить о секретных делах фирмы, не опасаясь ушей клерков. Впрочем, говорили они очень мало, понимая друг друга с полуслова. Прочитав письмо, Боден делал на его уголке таинственный значок и передавал Хезлону, тот, в свою очередь прочитывал бумагу, смотрел на иероглиф, кивал головой и писал резолюцию для клерков. Лишь в редких случаях их мнения расходились, но и тогда требовалось всего несколько коротких слов или отрывочных фраз, чтобы прийти к соглашению. Это была старая известная фирма, специализировавшаяся на делах о наследствах, завещаниях и опеке и принимавшая только богатых клиентов. Немудрено, что Боден и Хезлон составили себе крупное состояние, размеры которого значительно превышали законные нормы гонорара. Но эта сторона дела оставалась тайной фирмы, сохраняемой в грозбухах за толстыми стенами несгораемых шкафов. В это редкое для Лондона солнечное утро мистер Боден, как всегда, первый разбирал корреспонденцию и перебрасывал прочитанные бумаги на конторку своего компаньона. В уголке плотного голубоватого конверта стоял почтовый штемпель «Мадраса». Боден быстро разорвал конверт и углубился в чтение письма, все больше поджимая свои тонкие сухие губы. Кончив письмо, Он включил радио. Голос диктора сообщал биржевые курсы, но Боден не слушал его. Радио было включено только для того, чтобы клерки через стеклянную перегородку не могли услышать ни одного слова из того, что будут говорить Боден и Хезлон. Очевидно, предстояло очень важное совещание – И Хезлон уставился на Бодена своими круглыми, как у Филина, выцветшими глазами. Но диктор напрасно старался. Боден еще ничего не говорил. Он молча перебросил письмо Хезлону, который с большим вниманием прочитал его и устремил свои белесые глаза в глаза компаньона. Так они просидели некоторое время, словно ведя молчаливый разговор. И в самом деле за эти минуты ими было много сказано друг другу. Вернее, каждый из них думал об одном и том же, освежая в памяти все обстоятельства одного из самых выгодных, но и самых сложных своих дел – дела Гальтона. Несколько лет назад умер старый клиент Бодена и Хезлана, богатый землевладелиц и фабрикант, баронет сэр Томас Гальтон. После него остались малолетние дети – Аврелий и его сестра Джейн. По завещанию, все огромное недвижимое имущество Томаса Гальтона и львиная доля движимого переходили к его сыну Аврелию. Опекунами до совершеннолетия наследников назначались Боден и Хезлонн. Для них эта опека была настоящим золотым дном. Они так ловко распоряжались имуществом вместе с членами опекунского совета, что из года в год приумножали свое собственное состояние. Но их мысль не могла примириться с тем, что при наступлении совершеннолетия наследников этот источник дохода должен иссякнуть и к Аврелию перейдет, хотя и сильно уменьшившееся, но все же еще значительное состояние. В случае смерти Аврелия до достижения им совершеннолетия имущество перешло бы по наследству к его сестре Джейн, а она была старше своего брата, и конец опеки наступил бы еще раньше по достижении ею совершеннолетия. Поэтому для ловких опекунов самым выгодным выходом было положение, при котором Аврелий продолжал бы жить, но оказался недееспособным и по достижении совершеннолетия». Юридически это было бы возможно в том случае, если бы Аврелий оказался душевнобольным и был признан таковым установленным порядком. К этому и были направлены усилия Бодена и Хезлана. Они уже не раз помещали своих подопечных в дома для умалишенных, где подкупленные ими врачи умело делали из нормальных детей душевнобольных людей. Однако это обходилось недешево. В мадрасской школе Дандарат оказались более покладистые люди. Результат же, как было известно, Бодану и Хезлану получался тот же. Мадрасская школа представляла и ту выгоду, что Индия была далеко, и потому опекунские власти, с которыми, впрочем, Боден и Хезлон жили в ладу, и, главная подрастающая Джейн, не могли бы следить за судьбой Аврелия. И он в раннем детстве был отвезен самим Боденом в Дандарат. Но так как эта школа официально не существовала, в апекунских отчетах фигурировала мифическая школа санаторий для нервно больных детей. Бланки, подписи и отчеты этой школы фабриковались дандаратом. В дандарате мистер Боден, привезя маленького Аврелия, имел продолжительную беседу с директором школы Пирсом Бхаравой, дав ему указания жизнь и физическое здоровье Аврелия Гальтона должны быть сохранены во что бы то ни стало. Что же касается нервной системы и психики, то они должны быть предельно расшатанные. Общее европейского образования Аврелию ни в каком случае не давать, умственно не развивать, никаких практических знаний. Никакого знакомства с жизнью, если не удастся свести с ума, держать его, по крайней мере, в состоянии инфантилизма, детской стадии развития. Пирс быстро понял, чего от него требуют, и обещал создать из изаврелие классического идиота. Не так быстро, но все же сговорились и о деньгах. Вполне удовлетворенный, Боден вернулся в Лондон. Весь отчет к Компаньону о поездке состоял из двух слов: "All right". И Хезлон больше ни о чем не спрашивал. Пирс два раза в год присылал Бодану и Хезлону официальные отчеты для опекунского совета и неофициальные донесения. Вначале они были очень утешительные, но затем начали появляться такие фразы. Ариэль Аврелий, к сожалению, оказался трудновоспитуемым, и компаньоны прекрасно понимали, что это значит. Но они не теряли надежды. На худой конец, если Аврелий и не станет умалишенным, то все же не трудно будет получить признание его недееспособности». Боден и Хезлан в каждом отчете опекунскому совету писали об умственной отсталости, дефективности своего опекаемого. Когда же он предстанет совершеннолетним детиной с пушком на губах перед врачебной экспертизой, опекунским советом и судом и не в состоянии будет ответить на обычные вопросы «Какой сегодня день? Какого месяца? Сколько вам лет?» какой вы национальности, вероисповедания и тому подобное, и на каждый вопрос будет неизменно отвечать «я не знаю», его слабоумие будет очевидно для всех. Остальное докончат дружеские отношения с судебно-медицинскими экспертами и членами опекунского совета. Так шли годы. До совершеннолетия Аврелия осталось всего несколько месяцев, когда было получено письмо, заставившее Бодена включить радиорепродуктор. Пирс сообщал о том, что курс учения в школе Дондорат Аврилием закончен, но он, разумеется, может остаться в ней до совершеннолетия. Так как умственное состояние Аврелия Ариэля Гальтона, к сожалению, оставляло желать лучшего, то он, Пирс, принужден был подвергнуть Ариэля специальному лечению по методу профессора Хайда. Мистеры Боден и Хезлон знают, какой это опытный врач – И глубокий ученый, к величайшему прискорбию, даже вмешательство профессора Хайда не оказало заметного действия на умственные способности Ариэля, но опыт все же прошел небезрезультатно. Авриэли неожиданно для всех и самого мистера Хайда получил необычайную и поистине чудесную способность, которой трудно поверить, если не видеть самому. Способность подниматься на воздух без всякого аппарата. Этот божественный дар делает Ариэля весьма полезным для тех великих целей, которые ставит себе наша организация. В «Черновике» Пирс вначале написал «бесценным», но потом поправил на более осторожное «весьма полезным». И если уважаемые мистеры Боден и Хезлон не возражают, то Т.О. и О.О.З., что означало теософическое общество и общество оккультных знаний, готовы немедленно использовать Ариэля для своих целей, разумеется, после того, как он будет признан недееспособным. Наконец-то усердие диктора пригодилось. Предвинувшись к Хезлану, Боден проговорил: "Не сошел ли Пирс с ума? Это случается с теми, которые имеют дело с ненормальными". Ответил Хезлан, кивнув головой. Как бы то ни было, и не договорив, Боден начал быстро что-то писать на телеграфном бланке. Набросав несколько строк, он передал Хезлану бланк, на котором было написано. «Никаких шагов до получения наших указаний. Примите все меры охраны», — Боден Хезлон. Хезлон кивнул головой и передал клеркам через форточку телеграмму, надписав адрес. «Пожалуй, одному из нас придется ехать», — сказал Хезлон. «Да», — отозвался Боден. И компаньоны уставились друг на друга, обдумывая новую ситуацию. «Джейн!» После паузы сказал Боден, давая направление мыслей своему компаньону. «Да», — ответил тот, — и они погрузились в размышления, глубине которого могли бы позавидовать йоги.